Глава 9. Оставшиеся до выходных дни пролетели быстро и практически без происшествий. Себастьян почти не появлялся в кабинете, переложив на мои хрупкие плечи подготовку дела по артефакту демолии для передачи его в центральное управление. Последний необходимый для этого труп обнаружился в районе портов. Но со сводной таблицей я провозилась дольше, чем ожидала. Эта задача неожиданно оказалась сложной. Пришлось запросить дополнительную информацию из архива городского морга и у коллег из других управлений. А еще какой-то негодяй поводился воровать из холодильника мою еду. Уже третий раз вместо пакета с вредными, но очень вкусными пончиками в сахарной пудре я наблюдала лишь пустую полку. Это раздражало. Вот и сегодня, заглянув в холодильник в комнате отдыха, вместо пакета припасённых к обеду пончиков с масляно-сливочной начинкой, я обнаружила в холодильнике все условия для того, чтобы случайно оказавшаяся там в поисках чего-нибудь вкусного мышь повесилась от голода. Не в том смысле, что в холодильнике было шаром покати. Чужая еда там была. Какие-то котлеты, творог в банке. А моих пончиков не было. Да чтоб этого сладкоежку метлой по хребту. «А я что с щаем есть буду?» План вместе созрел окончательно. На последнем курсе на зелье варенье мы разрабатывали и защищали собственные проекты. Меня тогда в очередной раз взбесили парни-соседок по блоку, утащившие из холодильника запеченного гуся, которым я собиралась питаться три дня, и я решила вершить справедливость. По задумкам, холодильник должен был обругать каждого, кто пытался бы влезть в него без разрешения, и по возможности прищемить пальцы интервента дверцей, чтоб неповадно было. Я даже расщедрилась на покупку 10 магических накопителей и израсходовала их все. Увы, на испытание получившегося зелья времени не хватало, а рисковать я побоялась. В итоге на зачет я представила альтернативный проект, попроще, эликсир от веснушек. А пузырек зельем с тех пор бережно хранился в пространственном кармане, в котелке и ждал своего часа. Как же мне захотелось совершить задуманное прямо сейчас. Но место было самым неподходящим, да и настроение далеким от полной сосредоточенности и лёгкого отрешения. Ничего, дома достану и в понедельник принесу с собой. И вот тогда я хихикнула, представив, какой сюрприз ждет любителя или любительницу поживиться пончиком за чужой счет. И даже мелькнувшая была мысль о невезении меня не остановила. Последние два дня проклятие притихло и проявлялось только по мелочам. Я всего лишь раз опрокинула на себя стакан с кофе, испугавшись прилетевшей на окно и заоравшей дурниной чайки. Подлая птица не забыла, где ее угостили булкой. К моему счастью, Яна в этот момент в кабинете не было, и я избежала тонких издевательств на тему любви отдельно взятых ведьм к городским пернатым. Зато Дерек не оставлял попыток произвести на меня впечатление. Для начала приволок стопку блокнотов в твердых переплетах, пачку карандашей и три чернильные ручки. Добыл где-то букет чахлых, но все-таки живых подснежников и вручил их мне с неимоверно гордым видом. Я выдавила из себя благодарную улыбку и оставила цветы в комнате отдыха. Слишком тяжело было смотреть на умирающие растения, сорванные ради чужой забавы. Как и все ведьмы, я предпочитала живые, а не срезанные цветы. Кто-то добрый подсказал моему ухажеру, в чем тот ошибся и на следующий день он разорился на пять баночек ягод лардыники которыми я тут же поделилась с другими поисковиками, подчеркнув, что это угощение от Дерека. Такой подарок стоил дорого, а я не желала быть обязанной молодому волку. Поняв, что подобными методами моей благосклонности он не добьется, Дерек притих, не иначе вынашивал очередной гениальный план. А еще в последние два дня он занимал мне место рядом с собой на планерках, чем неимоверно бесил Яна. Недовольство напарника я ощущала прекрасно, хоть на мне он и не срывался. Зато могла быть спокойной. Теперь белый дракон не уступил бы меня Дерику исключительно из принципа. В субботу меня ждал обед со скайнером Норрисом и, откровенно говоря, меня немного потряхивало от нервозности. Почему-то участие главы управления и его внимательность к моим проблемам немного пугали. Что ему может быть нужно от полукровки вроде меня? В альтруизм власть имущих после урока, полученного от Тирианы, я не верила. С самого утра субботы металась по квартире, сама не зная, чего хочу. В итоге занялась ненавистной уборкой без применения магии. Просто для того, чтобы успокоиться. Помогло. Зато появился новый повод для страданий. Мне было нечего надеть. Два платья, купленных в магазине готовой одежды, я отмела сразу. Слишком простые. Со вздохом вспомнила гардероб, оставшийся в цитаде Вет, и снова уткнулась мрачным взглядом в шкаф. Две пары брюк, три блузки, два теплых свитера. «Святой котелок! И в чем пойти на свида...» «На обед с графом!» Время поджимало, а я стояла, рассматривая вешалки. «Так, все! Черные брюки с завышенной талией, белая блузка с вышивкой на кармашках, волосы в низкий хвостик, мазануть алой помадой губы». Взглянула в зеркало, и из него на меня испуганно таращилась воспитанница приходской школы, приехавшая на выходные домой и стащившая у старшей сестры косметичку. Но времени менять что-либо уже не было. Граф Грейд был точен, словно часы на ратуше, и уже звонил в дверь. Я распустила волосы, тряхнула ими, позволяя улечься в легком беспорядке. Стало еще хуже. Теперь из амальгамной глубины в мои глаза нагло взглянула маскирующаяся под невинность кокетка. Тихонько взвыв, я вернула прежнюю прическу и поспешила к двери. «Уже открываю!» — крикнула я томящемуся за ней начальству, прыгая на одной ноге и пытаясь совладать замком на сапоге. «Одну секунду!» Накинула на плечи пальто и распахнула дверь. Сканер Норрис, в отличие от меня, выглядел безукоризненно. Чисто выбритый, благоухающий парфюмом с яркой древесной ноткой, в черном пальто и так тщательно выглаженных брюках, что стрелочками на них можно было порезаться. Ботинки графа тоже были начищены до блеска. «Дарина, вы прекрасны», — Произнес он, склоняясь к моей руке, чтобы запечатлеть на ней поцелуй. Выпрямившись, ловко подхватил с пола и протянул мне накрытый воздушным куполом цветочный горшок с голубыми и белыми гиацинтами. «Я знаю, что ведьмы чтут живую природу и не любят букеты, но не мог позволить себе прийти к даме без цветов», — с обаятельной улыбкой произнес Ир Скайнер. «Надеюсь, вы оцените этот скромный подарок. «Они и восхитительны!» Искренне призналась я, отчаянно вспоминая, что на языке цветов означают гиацинты, да еще и бело-голубые. Вряд ли такой аристократ, как граф Грейд, мог преподнести букет, не несущий тайное послание. «Благодарю вас!» «Пустяки, ваша улыбка для меня лучшая из наград!» Склонил светловолосую голову Скайнер Норрис. Дождался, пока я поставлю горшок с цветком на тумбу для обуви и, вежливо предложив руку, сообщил. «Мой экипаж ожидает нас внизу. «Я взял на себя смелость заказать для нас столик в серебряной лилии». Я мысленно присвистнула. Этот ресторан был одним из самых дорогих в Блесендоре, пользовался любовью аристократов, и попасть в него было непросто. Ходили слухи, что туда захаживает даже сам Филипп Сияющий. Разумеется, король изволил наслаждаться изысканными блюдами в отдельном кабинете, но сам факт его благоволения к поварам серебряной лилии возносил популярность ресторана «До небес». Только вот одета я была совсем не для посещения подобных заведений. Скайнер, в ответ на это, одарил меня еще одной вежливой улыбкой и заявил, что, то, коль уж он доставил мне неудобства своим выборам, готов компенсировать их и подарить мне приличествующий случай наряд, особенно подчеркнул, что меня это совершенно ни к чему не обяжет. Я попыталась отказаться, на что начальник с той же мягкой и добродушной улыбкой предложил считать эту встречу запоздалым и совершенно неформальным собеседованием. Место встречи выбирал я. Произнес он. И раз уж оно подразумевает определенный выбор одежды, будет справедливо, если я компенсирую расходы. «С вами невозможно спорить», — покачала я головой. «Не спорьте», — усмехнулся Скайнер и добавил неожиданно искренне. «Дарина, я виноват в сложившейся ситуации. Очень хотел произвести на вас впечатление и совершенно забыл, что вы недавно вернулись в Блесендур. Молю вас, проявитесь снисхождение и позвольте мне искупить вину». Я по неволе сравнила его с Себастьяном. Примерно одного возраста, оба блондины, но со Скайнером, в отличие от Яна, было легко общаться. Он чутко улавливал колебания настроения и подстраивался под них. От него не хотелось ждать подвоха. Немного раздражала лишь привычка Скайнера бесцеремонно вторгаться в личное пространство, трогать за плечо, поглаживать ладонь, но я усмирила недовольство. В конце концов, у каждого свои недостатки. И этот не самый тяжелый. Платье из темно-синей парчи, отороченное по лифу и подолу, кипенно-белоснежным кружевом, было тяжелым точно кольчуга. Зато в серебряной лилии я выглядела не хуже большинства дам и мысленно поблагодарила скайнера Норриса, что тот все же настоял на своем и не позволил мне выглядеть здесь нелепо. Увы, в подобных местах судили по одежде. Я же знала свой характер и наверняка бы наградила порчей или проклятием каждого, кто посмел бы взглянуть на меня с пренебрежением. Граф Грейт был изумительным собеседником, в меру остроумным, в меру куртуазным и прекрасно умел слушать. В какой-то момент я поймала себя на том, что вовсю травлю ему байки времен недавнего студенчества и с упоением обсуждаю знакомых преподавателей. Запнулась на полуслове лихорадочно соображая, не наговорила ли лишнего. Парануэ всколыхнулась с новой силой. Историю я закончила скомканно и торопливо. Еще не хватало разоткровенничаться со следователем, пусть и получившим должность начальника шестого управления. Бывших следователей не бывает. Скайнер, разумеется, заметил эту заменку и перехватил нить беседы. Мы обсуждали книги и увлечения, разговаривали о магии и артефактах, но без опасных подробностей. И к тому времени, как принесли десерт, мне казалось, что я знаю Скайнера уже много лет. Граф отвез меня домой, проводил до двери. Ненадолго замялся у порога, прощаясь, словно собирался что-то сказать, но передумал. Поцеловал ладонь, задержавшись чуть дольше, чем требовали правила приличия, выразил надежду на новую встречу вне рабочих стен и откланялся. Дома я задерживаться не стала. Наблюдая из-за занавески, убедилась, что экипаж отъехал, шустро переоделась и поспешила в ближайшую цветочную лавку, рассудив, что уж там -то мне точно подскажут значение белых и голубых гиацинтов. Обратно возвращалась слегка обескураженная и смущенная. Белый гиацинт нес послание «Я очарован», а голубой свидетельствовал о верности и преданности дарителя. Щеки жарко пылали. Возможно ли, что скайнер Норрис ухаживает за мной? Теперь знаки его внимания виделись в ином свете. Его беспокойство не обижает ли меня напарник, стремление помочь, забота, которой он окружал меня сегодня. И это было приятно. Проклятие напомнило себе в самый неподходящий момент. Из-за угла выскочил перепуганный кем-то бродячий рыжий кот, тащивший в зубах рыбий хвост и со всего размаху врезался в мою ногу. Этого хватило, чтобы я поскользнулась, замахала руками и упала в ближайший сугроб. Слежавшийся снег был жестким, я сильно ушибла колено. Лечила его весь вечер, по капле вливая магию. Целительство не было моей сильной стороной по правде говоря, с моим уровнем дара о сильных сторонах и говорить было смешно. Я прекрасно варила эликсиры и восстанавливающие зелья, но на них требовалось время и из десяток дорогостоящих растений и ягод, которых у меня, конечно же, не было. А воскресенье отдыхала, наконец-то посвятив весь день себе. Аккуратно, стараясь не использовать слишком много энергии, плела охранки и развешивала защитные и энергосберегающие чары. Мое жилище, моя крепость, даже временное. С опаской проверила ауру и поморщилась. Проклятие все-таки ее разъедало, пусть и медленнее, чем сразу после активации. Надо было торопиться, но видит, про мать я понятия не имела, каким образом вернуть Релиану Фортену его демоново колье и при этом сохранить жизнь. Задумалась было над вариантом случайно обнаружить шкатулку с лунной бабочкой где-нибудь в безлюдном месте, желательно в присутствии Яна. С видом лихим и придурковатым бесстрашно схватить украшение, а потом устроить показательную истерику и потребовать немедленно снять с меня проклятие, потому что я молода, прекрасна и даже без посторонних проклятий вполне невезуча». Но, увы, идея была не жизнеспособна. Без свидетеля она терпела крах, а со свидетелем могла провалиться на любом этапе. Кто-то мог найти шкатулку раньше. Если бы она дожидалась меня в тайнике, то напарник мог выхватить ее в любой момент. К тому же я наверняка заинтересовался бы, как это мне так повезло обнаружить легендарный артефакт, который официально никуда и не исчезал. К вечеру мысли вернулись ко вчерашнему свиданию. И как мне себя теперь вести со скайнером? Как реагировать, если он продолжит проявлять ко мне внимание? А он наверняка продолжит. И главный вопрос, хочу ли я развитие отношений с ним? Кокетка внутри меня встрепенулась. О да, она хотела как минимум из интереса. Опытный, красивый мужчина, отличная кандидатура, чтобы... Позлить Яна, выдохнуло подсознание. Святое сердце, это еще что такое? Нет-нет-нет, внимание белого дракона мне нужно в последнюю очередь. И вообще не нужно, вот. С задачей раздражать его вполне неплохо справляется Дерек. Чтобы избавиться от подозрительных и совершенно неправильных мыслей, я решила заняться полезным делом. Достать, наконец-то, пузырек с эликсиром. Любителя угощаться чужими пончиками следовало немного наказать. Села на кровать, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, входя в медитативное состояние. Потянулась к пространственному карману, достала из него экспериментальное зелье. ядовитое изумрудное переливающееся в тонком, но прочном стекле, словно драгоценность. Только бы сработало. Впрочем, если и завтра кто-то чересчур голодный и прожорливый поживится моим обедом, узная наверняка, удался ли мой проект. Утро началось со снегопада. Я порадовалась, что проснулась раньше, потому что метель накрыла Блесендор плотной пеленой. Когда спускалась по лестнице, показалось, что в квартире зазвонил телефон, но возвращаться уже не стало. Снег парализовал столицу. стали омнибусы и наемные экипажи. Редкие отчаянные прохожие, вроде меня, пробирались по сугробам практически на ощупь хорошую погоду я легко прошла бы 7 кварталов за полчаса, но в такой снегопад вынужденная прогулка отняла больше времени, и это при том, что большую часть пути я умудрилась пролететь на метле, борясь с ветром, пока руки не озябли настолько, что я начала всерьез опасаться упасть. Остаток пути пришлось проделать пешком, и в управление я ввалилась настоящим снеговиком. До начала рабочего дня оставалось 10 минут, как раз чтобы выпить стаканчик кофе и согреться. В кабинете я застала почти идиллическую картинку. Ян сидел за столом, отмечая на разложенной перед ним карте какие-то точки, а Элис стояла рядом, склонившись так, что то и дело задевала плечо дракона высокой грудью. Две верхние пуговицы на мундире Ирии исследователя были продуманно расстегнуты, как и на рубашке, и даже от двери я могла наблюдать, как в получившемся вырезе колыхаются сливочно-белые округлости. Бардак! Что она себе позволяет? Еще бы на коленях Себастьяна уселась. Дракон, впрочем, тоже был одет не совсем по форме. Мундир небрежно брошен на спинку моего кресла. Рукава рубашки закатаны. Вот здесь и здесь вчера были обнаружены некоторые пропавшие из лавки безвременно почевшего Сторма артефакты. Закончил фразу Ян. На секунду поднял глаза от карты, приветливо кивнул мне. «Доброе утро, Дарина!» «Не замерзла?» «Доброе утро, Ирии Исследователи, отозвалась я и съязвила. «Любовь к работе греет!» «Как вижу, не только меня!» «Присоединяйся!» На губах напарника мелькнула улыбка. «Работы на всех хватит!» Он поднялся, развернул карту ко мне. Склонился так, что кончики светлых волос, убранных в хвост, мазанули по моей щеке. «Смотри, вот здесь, где зелёные точки, находятся городские ломбарды. В тех, что отмечены красным, пытались продать украденные у убитого лавочника артефакты». Сейчас Кай вернется, подпишет ордер, и мы с Элис отправимся изымать похищенное, а потом поработаешь с вещьдоками. Ян, к чему привлекать стажера? Ласковым грудным голосом проговорила Элис, поставив руки на стол. Ее грудь при этом красиво колыхнулась. Виола справится сама. Твоя напарница и без того занята, парировал Ян, продолжая нависать надо мной. Мне показалось, что он принюхивается, а Дарья, необходимо набираться опыта. «На сложных делах?» — хмыкнула лиса, выпрямившись. «Уж какие достались!» — спокойно ответил белый дракон. Повисла нехорошая тишина. Ирия Элисандра прожигала меня недовольным взглядом, и присутствие Яна за моей спиной совершенно не обнадеживало. Я чувствовала себя словно между двух огней. Того и гляди, хоть один да заденет. В душе набирала силу буря. Раздражение, охватившее меня при виде Элис, откровенно соблазняющей моего напарника под предлогом совместной работы, грозило вот-вот вырваться наружу. «Дара, будь любезна, принеси мне кофе», неожиданно попросил Ян, коснувшись меня горячей ладонью. Я вздрогнула, словно от удара. «За кого он меня принимает? Я поисковик, а не секретарша, чтобы кофе носить и бумажки перебирать. Но все, сейчас, как выскажусь, мало не покажется». «Я...» Набрав в грудь побольше воздуха, гневно начала я и ойкнула, когда дракон чувствительно сжал моё плечо. «Буду очень признателен», — пророкотал он. Я обернулась и запрокинула голову, собираясь заявить напарнику, что он обнаглел. Но Ян не смотрел на меня. Он не сводил взгляда с Элис. И видит про мать, я не желала бы оказаться на ее месте. «Святой котелок! Какая же я идиотка! Ян просто не хочет, чтобы я оказалась в эпицентре скандала. Сейчас принесу». Кивнула я и тут же получила свободу. Выскочив за дверь, тут же прижалась к ней ухом, наплевав на то, что меня может увидеть любой, кто выйдет в коридор из соседних кабинетов. Активировала простенькое заклинание, скрывающее запах и ауру, чтобы оставшиеся в помещении и не поняли, что я подслушиваю, и второе, чтобы лучше слышать все, что там происходит. «Вот только не говори, что всерьез намерен с ней работать», резко бросила Элис. «Девчонка, пустышка, её ведьминский дар слабее, чем разбавленный водой молодой Эль». «Главное, чтобы она умела верно его применять», — ответил Себастьян. «И Элис, и я сам решу, с кем мне работать». Лиса верно поняла намек, да его и нельзя было не понять. Ян не скрывал стальных ноток в голосе. «Я забочусь о расследовании», — попыталась выкрутиться Элис. «Не хотелось бы, чтобы мы топтались на месте из-за неопытности твоей напарницы». «Я позабочусь, чтобы этого не произошло», — уверил её Ян. И добавил, резко, безжалостно. Тормозить расследование больше, чем ты, она точно не будет. Кто с прошлой недели собирается побеседовать со вдовой лавочника? Мне стоит самому этим заняться. Как оправдывается лиса, я уже не слушала. Не скрывая торжествующей усмешки, пошла за кофе. Заступничество Яна приятно порадовало. Напарник не давал меня в обиду всяким лисам, и за это я готова была простить ему то, что он выставил меня из кабинета. Пока готовился кофе, я решила заглянуть в холодильник и проверить, как там мой перекус. На этот раз я принесла домашние крендельки с творогом и уже предвкушала несколько приятных минут во время обеденного перерыва. Но, увы, неизвестный любитель вкусного не дремал. Явился на работу чуть заранее, не испугавшись метели, первым делом влез в холодильник и умыкнул оттуда мою выпечку. Но все, сейчас месть обиженной ведьмы будет страшна. Пришло время моего экспериментального зелья. Выглянула в коридор, убедилась, что там пусто, Бросила по обе стороны от двери простенькие сторожевые заклинания и вернулась к холодильнику. Достала из кармана пузырек с эликсиром, едва не сломав ноготь, вытащила тугую пробку и слегка замешкалась, подбирая слова для правильного оговора. «Значит так, зелье действует без вреда для меня на всех уровнях, от физического до магического, а холодильник после воздействия эликсира защищает находящуюся в нем еду от чужих посягательств». Опять же, без нанесения тяжких телесных повреждений, за которые можно привлечь к ответственности ведьму, изготовившую зелье, то бишь меня. Усложнять не буду, разве что можно добавить пару фраз о том, что объект, то есть холодильник, может самостоятельно определять способы и степень воздействия на желающих объесть ближнего своего, не нарушая при этом указанных рамок. Так, все, пора отмерять 10 капель эликсира и одновременно произносить оговор. Но едва я наклонила пузырек над пустой полкой, сработала одна из сторожек. Кто-то шел по коридору и вполне мог жаждать стаканчик утреннего кофе. У меня было не более пяти секунд, чтобы закончить ритуал. Только вот зелье оказалось густым, и капли вытекали из горлышка флакона. Слишком медленно. Я встряхнула его, надеясь, что эликсир польется быстрее, но пузырек выскользнул из пальцев и укатился в конец полки, откуда с тихим звоном упал вниз. Я закрыла холодильник и метнулась к коферазливному механизму. Нажала на кнопку, даже не глядя, что выбрала. «Кажется, кофе с молоком». «Успела. Возле холодильника меня не застали». Вошедший в комнату отдыха пожилой исследователь смерил коферазливной механизм неодобрительным взглядом и пробурчал. «И что только вы находите в этой бурде? Добрейшего утра, Ирия ведьма». Тяжело ступая и слегка косолапия, он подошел к чайнику. Пока тот закипал, обстоятельно и неторопливо насыпал в огромную, наверное, на литр кружку, веточек малины, сухих ягод земляники, липового цвета и листьев черники. Заварил их кипятком, накрыв блюдцем. А когда снял его, чтобы добавить холодной воды и меда, помещение наполнил густой травяной аромат. «Вот что пить надо», — наставительно сообщил мне коллега по управлению. «А вы кофеём своим травитесь. Что в нем полезного?» «Он бодрит», — пояснила я, отпивая из своего стаканчика. «Эх, сахар забыла. И вкусно». «Бодрит настой с можжевеловыми ягодами да молодыми сосновыми побегами», — возразил мне оборотень. И вся усталость Ирия от неправильного питания. Вы, ведьмы, это лучше иных ведать обязаны. А для бодрости попейте настой дубовой коры с прополисом и пчелиным подмором. Могу угостить. На вкус не хуже вашего кофея, хоть и привыкнуть надо. Но кто распробует, тот только его и потребляет. Холодильник в углу подозрительно завибрировал. Градус моей тревожности вырос сразу на десяток пунктов и опасно приблизился к отметке «Истерика». Что произойдет, если переборщить зельем, я не знала. А за время нашей неторопливой беседы с коллегой эликсир из пузырька наверняка вытек до конца. «Нет-нет, благодарю», — покачала я головой. «Ну, как пожелаете», — с легкой обидой в голосе заявил этот приверженец здорового образа жизни. «А все же наши природные дары полезнее для здоровья, чем заграничные порошки из неведомо чего». Он ушел, унося с собой литровую чашку чая, а я, пока не принесла очередного желающего отравиться подозрительным зельем из кофемеханизма, снова метнулась к холодильнику. Распахнула дверцу, выдвинула нижний ящик и с облегчением вздохнула, обнаружив, что флакон лежит на боку, и эликсира там еще половина. Фух, не слишком и переборщила. Но посмотрим, что из этого получится, и рабочее ли зелье я сварила в принципе. Все-таки сила, заимствованная из накопителей, могла не усвоиться как следует. Заткнула пузырек пробкой, спрятала обратно в карман. Отлично, кажется, мои манипуляции остались незамеченными. А теперь работать. И пока кофе не успела остыть окончательно, отнести его Яну.